Вот так и человек. Останови его труд, невольно заплачет. И откуда этот бесов ненавистник взялся? И как он думает жить среди людей? Вот уже и летушка пришло, а внутри холодина. Года, а года и печаль даже без дождя растут. По улице со своей шомполкой идет Семен магазинник. Увидев стариков, он отворачивается от них. Мельник тычет ему в затылок пальцем. А вот как не живёт, а гроба не минует. А может и без гроба зароют. И ждочего договорился оборотень: политика не считается с сердцем, а с чем же она считается? Наверное, с печёнкой. Этот дьявол напустит мрака на мир. Пойду к Якви треку. Так он же заколочит Хоть возле крыльев посижу, хоть их скрип послушаю. А может, Данила ещё освободит ветряк? Ты скажи ему. Скажу, если не доконает его ступач. Не дай бог. Как тяжко на душе, когда крылья молчат, печально говорит мельник, безнадёжно машет рукой и прощается с Ярославом. Ведь кто знает, что будет завтра? Что-то оно не то, и всё равно надо идти крыльям, которые наработавшись, стали сизыми от времени и непогоды. На колокольне тревожно загудел колокол. Это старый звонарь Корней звонит по чьей-то душе, а ступач и по ветрику справил похоронный звон. Есть ли у него сердце, или вместо него там жаба? Оставшись один, Ярослав Гримич достал из-под скамьи вербовую корзинку с душистыми купальскими травами, понюхал их и начал раструшивать по полу. Эти травы или дух их, или та земля, где росли они, навевают ему разные мысли, и их становится столько, что начинают проситься на язык. Ты чего только не придумывает природа! И татарскую траву, и чебрец, и мяту, и лисохвост, и шилохвост, и дурни заодно. Погрузившись в думы, старик уже не замечает, что на подоконник опирается Василий Горматюк, а за ним придет ушами верный конь. Да и дурни заодно. Но в старину Дурин не умел ни читать, ни писать и отсиживался на печке, а теперь шнит дурень. Ох, как научился и читать, и писать, и кого-то пинать в бок или под печонку. Это когда-то придурковатый кричал себе, как хотел, но никто и ухом не вел. Теперь же он за крик получает зарплату: раз командировочные, два суточные, три премиальные. Поднялся дурень в цене. Вот если бы ликвидировать грамотность дурней и снова бы их с должности на печку подумать какую бы экономию имело государство выйдет даже теперь не держите язык за зубами уныло покачал головой гарматюк если свяжешь слово свяжешь сердце четвероногим станешь не полезв в карман за ответом старик ты к нашему данилу приехал Заскочил по дороге, как он? Плохо ему. Ой, плохо стало с тех пор, как уехал из района товарищ Мусульбас. Теперь вступач по едом ест нашего Данила. А он молчит. Если бы молчал, он как врежет правду без недомолвок, так не знаешь, под какой гром попадёт. После этого у ступача есть дело подавать сигналы. А у Данила одна работа поле, да мы, неукрощённая стихия. "Эт так вот ступач говорит, теоретик. Ты ещё не выскочил в такие теоретики. Пока что нет. А где же ваша Иринка? На лугу со сгрибачками, это не девушка, а пучок огня. Что только с ней будет, когда придёт любовь?" Василий отвёл лицо от старика. Дед, а что такое по-вашему любовь? Любовь — это тот сладостный дар, из которого люди делают горечь. Вот так сказали. Грустно улыбнулся Горматюк. Данилу передадить привет. Да и будьте здоровы! Вскочил на коня и тот галопом помчал на дорогу. А Гремич снова начал говорить сам с собой и о зеллии и о времени. а затем снял со стены почерневшую от времени кобзу, провёл высохшей рукой по струнам и заиграл свою любимую: ой, морозе, морозеньку, ты славный козаче, за тобою, морозеньку, вся в країна плаче. И в все дни веков Старик видел Морозенко, у которого враги живьём вырвали сердце, видел гордые войска, что как мак цвело, и грустила о прошлом, и беспокоился о настоящем. Он не заметил, как в кабинет вошёл Данила и тихонько встал у дверей, слушая песню. Вот и отгрустила она, и на Данила взглянули печальные очи старика. Он положил на труженную руку на струны Ну как сыну снимали с тебя стружку? Стружку столяр снимает, а меня по плотницки обтёсывали. Ступач больше всех старался. Он и ветряк вспоминал, и ветряк, и хлеб, и сено, и слово. А кто ж ему напомнит, как он на рассвете заколачил дверь ветряка тремя гвоздями? Данилов сразу озлился. забил такие сейчас же пойду повырываю гвоздь раз ведь тебе мало досталось наверное мало не доливай себе лиха и в это время кто-то осторожненько постучал в дверь войдите крикнул данила на пороге почтительно улыбаясь появился в праздничной одежде стёпочка-магазинник здравствуйте вам Я не помешал, и вообще у Данила возле губ морщинами пробилась годливость. Чего тебе? Какую-нибудь бумажку на торговлю? Стёпочка заиграл мельничками ресниц, подошёл ближе к столу. Да нет. Какой теперь летом торг? Это осень своё возьмёт. Характеристичку мне. исправную надо а то уже по сути помаленьку перебрался на службу в район бандаренко нахмурился пока я буду председателем для тебя пером не поведу стёпочка не очень расстроился ответом а деловито расстегнул внутренний карман пиджака Сначала отколол английскую булавку, а затем вынул сложенный в четверых лист бумаги. Тогда, может, подпишете? Я сам написал, не преувеличивая, но и не преуменьшая своей роли и заслуг. И не подпишу, и не дам. Только теперь молодой магазинник наершился и невольно сжал кулаки. Интересное выходит кино, эт ж по какому праву? Почему и как вы не дадите мне справочку? Вот так. Стёпочка разозлился, вытянулся, угроза брызнула из глаз. Теперь, Данил Максимич, дадите. Еще и обрадуйтесь, что дадите, потому как такое время. Ты всем торговал. Но не торгуй временем, оно ещё отомстит за себя. Это мы увидим, кому оно отомстит. Так никак не дадить? Нет. Тогда наше вам. Даже коснулся рукой фурашки и попятился к порогу. Ох, на свою голову пренебрегли мною. Вы ещё не раз вспомните этот час. Я вырву себе свой завтрашний день, но не знаю, где окажется ваше завтра, и стёпочка хлопнул дверью. Данила взглянул на старика. Видали такого рвача? И как этого хорька могла полюбить Катруся? Старик покачал головой. Любовь сначала любит, а разглядывает позднее. Ты куда же? К житу, к пшенице, к звёздам, к ветрику? Эх, и судьба у тебя. Ничего, дитят наш, судьбу хоть и нелегко ей теперь никто не заколотит гвоздями. Глава 17. На синих холодонях вечера тёмной печалью горбился старый ветряк и в мольбе протягивал застывшие руки то ли к небу, то ли к людям. Привыкнув к работе, К помольщикам он безмолвно терзался в одиночестве и тихие слезы капали с его крыльев, вобравших в себя запах муки, запах степи, душицы, всех четырех бродов и четырех ветров. Сколько приходило и сколько уходило людей от этих крыльев, а как славно под ними поднимались и вихрились пшеничные волосы Мираславы!